30 -е. Коробки в лифт кое-как втащила. Не хотела, чтобы Ноэль поднимался, мало ли. Он ждал внизу, ахнул, когда двери лифта открылись. Многодетная семья переезжает, задержался взглядом. Он тебя обидел? Обидел ли, заявив, не рассиживайся в гостях? Выскочила из ванны. Не из-за чего тут реветь. Начала кидать в пакет все, что под руку попадалось. Гирлянду, фигурку лиса из «Маленького принца», куклу из Венеции, подсвечник, гжель, одноухого осла, мягкую свинью, картинки посрывала. лыса как-то стала. Но так и ему и надо. Вышла и хлопнула дверью. Пока Ноэль коробки в машину закидывала, вспомнила. Я забыла цаплю. Жестяную. Да бог с ней. Он ее выбросит. Она мне так нравится. «Я сейчас». Поймал за руку. «Не ходи туда, не надо». «Я быстро».